Вил, Herr Schulbe, проверить, функционирует ли механизм самоликвидации. Но потом вспомнил, что у них такого просто нет. Вы хотите сказать, что нам теперь придётся сидеть здесь, как на мели, пока совершенно неизвестно нам, и враждебные силы будут окружать? Лёттнант, посмотрите на это. На экране Одна из точек отделилась от общей массы и двинулась вперед прямо к их кораблю. «Быстрее! Дайте режим изображения!» Картинка на экране тут же изменилась, и на нем появилось изображение происходящего снаружи корабля. Что бы и кого бы они не отображали, точки в режиме сканирования сейчас была видна лишь одна, одетая в черную фигура, стоявшее на открытом месте. Что это за отвратительное создание? К тому же довольно большое, не так ли? Интересно, что оно собирается делать? Квел молчаливо изучал фигуру, пока экипаж нервно переговаривался. Интересно, означает ли что-либо это размахивание белым куском материи? — спросил он, наконец. «Знаете, сэр, — пропищал Ори, — припоминаю, что как-то давно, еще во время базовой подготовки, мы использовали такие маленькие белые клочки для наведения оружия». Летный левтенант наградил его невыразительным пристальным взглядом. «У меня есть серьезные сомнения, Ори». нечто того, что он приглашает нас просто пострелять его. Да, но они же выстрелили в меня. Верно? На есть все признаки того, что они разумны. Жгаленитель лефтаннт неожиданно вступил в разговор о земл, прерывая перепалку. Фигура на экране сделала нарочито медленное движение. подняв вверх своё оружие, а затем осторожно положив его на землю около ног. "Но «Ну вот это уже достаточно ясно. Если только это не какая-то разновидность ритуала вызова на бой. Предполагаю, что это означает намерение вести переговоры", сказал Квелл, поднимая решение. "Я собираюсь выйти туда. — И вы думаете, что это достаточно мудро, левтенант? — спросил его младший офицер. — Нет, но не похоже, чтобы сейчас у нас был большой выбор. Пока я буду тянуть время, посмотрите, сможете ли вы починить стартовое оборудование. — Не хотите ли, сэр, чтобы мы прикрывали вас из корабельных орудий? — Было бы просто здорово. Если бы у нас вообще были хоть какие-нибудь орудия. Это ведь исследовательский, а не боевой корабль. Вспомнили? Да, верно. Извините, сэр. Левтенант тихо проговорил Мазэм, делая попытку отвезти его в сторону. — Вам надо быть очень осторожным в разговоре с этим неизвестным. Нам не следует выдавать им сведения о бытине силы Зинопской империи. Поверь мне, Мазем, прошептал Квел, в последний раз оглядывая помещение центра управления. Не может быть никаких сомнений, что я позволил им узнать нашу истинную силу. Теперь, когда мы установились, лейтенант сказал шут: "Мне хотелось бы извиниться за то необдуманное и совершенно провокационное нападение на ваш экипаж. Это скорее была непроизвольная реакция, вызванная страхом перед неожиданностью, и она произошла раньше, чем мы смогли выяснить вашу принадлежность к разумным существам. Кроме того, Я хотел поблагодарить вас за тот милосердный способ, которым вы провели свою контратаку. Меня весьма впечатлил тот факт, что мой подчинённый был всего лишь оглушён, а не убит. Квел был подрешен транслятором. Хотя и старался за всех сил вести себя так, будто для него пользоваться таким устройством самое обычное дело. Ему Понадобилось некоторое время, чтобы понять, как это устройство надо повесить себе на шею. Но как только оно было надлежащим образом размещено и получило контакт с его кожей, все те многочисленные хрюканья и пощёлкивания языком, которые эта незнакомая раса использовала как речь, стали трансформироваться в изображения. передаваемые непосредственно в мозг. Перевод его собственных мыслей в те самые непонятные звуки тревожил его гораздо больше, но главным и самым важным результатом этого разговора было то, что удалось установить, что ни одна из сторон не имеет особых намерений открывать военные действия. Благодарю вас за извинения, капитан Клоун. Вот только извините, но вот это капитан Клоун. Я понимаю. То, что выдавал транслятор, было описанием тех представлений, которые возникали в мозгу Квелла, когда он обращался к командиру неизвестных ему существ. Очевидно, аппарат всё-таки не настолько эффективен, как это показалось ему в начале. Но однак, окаже, как я уже сказал, капитан, капитан боится, что здесь есть какая-то маленькая неточность. И видите ли, член нашего экипажа охотился за пищей, когда был внезапно такован, так что оружие, которое он держал в тот момент, было специально разработанным для этих целей. Я боюсь, что не совсем понимаю вас, лефтенант. Но, видите ли, мы, инобы, предпочитаем употреблять нашу пищу, когда она ещё живая. Так что оружие для охоты сделано так, что может лишь оглушить объект, а вместо того, чтобы убивать, как делают наши оружья, используемые в военных целях. М-м, да, теперь понимаю. так сказать, и не причиняя вреда. Шут снова улыбнулся. — Извините меня, капитан, но это вполне дружественный жест. — Что? — Ну, когда вы обнажаете свои клыки, вы уже сделали это несколько раз, но ваши манеры не производят впечатления враждебности. — А, это улыбка, и, конечно же, это знак дружбы. Я постараюсь не делать этого раз она вас беспокоить. Мне это в этом нет необходимости. Я просто хотел убедиться, что правильно её интерпретировал.